Глава 69. Миф бросил вызов смерти. По крайней мере, ее телесные оболочки. Впрочем, от Люцена Строфа, величайшего в мире мага, не осталось ничего. Его прикоснулся большим пальцем к восковой руке. холодный и твердой, и маслянистой. Должно быть, ее регулярно умощали. При ближайшем рассмотрении не могло быть сомнений, что бальзамирование производилось долгое время. Месяцы, годы. Его не мог определить. Это объясняло, почему его больше никто не видел. Но кто же тогда был тот человек, с которым мы столкнулись? Тоже пожилой, это было очевидно даже в темноте. Вдобавок он старался оставаться в тени, И теперь Его лучше понимал, почему. Этого голоса он ни разу не слышал в Алькариосе. Кто это был? И кому известно про его существование? Зачем затеяна эта интрига? Чтобы не захерела душа курорта? Два других круглых витражных окна над входом пропускали ниточки мерцающего света. В каждом был изображен пергамент, исписанный готическими буквами. На том, что справа было начертано, он явится в обличье человека, человек воплотится в будущем. Антихрист — это сам дьявол, воплотившийся на земле и одушевленный духом, который скрывает себя. Киприан Карфагенский его вздрогнул. Он прочитал изречение слева. «Дети, это время последнее. Вы слышали, что должен прийти Антихрист?» И сейчас появилось много антихристов, из чего мы узнаем, что время — последнее. Это изречение было подписано. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 18. Страфа далеко зашел в своем увлечении дьявольщиной. Уж не считал ли он себя грядущим антихристом? Поборов разочарование из-за невозможности получить ответы на свои вопросы, Юго понял, что теперь этих вопросов только прибавилось, начиная с истинной цели Эксхэла, Людовика и Мерлена. Что, если они явились сюда не убить его, а попытаться воскресить? История культизма, строфа, пентаграмма курорта, даже витражи — все ассоциировалось с дьяволом что если они видели в нем кандидата на воплощение Люцифера. Мать Его была христианкой, и хотя сам он никогда не причислял себя к верующим, он помнил свое религиозное воспитание. Черный Мессия, Антихрист. Сатана однажды вернется на землю, так написано. Для чего именно? Чтобы объявить апокалипсис? Чтобы развратить мир? Тут его заметил на столе две черные свечи и пузырек с чернилами. А в центре — карта Валькариоса, оригинал. Ту самую, которую когда-то нарисовал Строфа. На материнском корабле красными чернилами была добавлена пентаграмма меньшего размера. Центр — материнский корабль, сердце пентаграммы. При ближайшем рассмотрении красный рисунок оказался под ним, подвалы Его никогда не бывал там, разве что в помещении на западной стороне, но ни разу не выходил за ее пределы. Он помнил сквозняки, гулявшие по коридорам, облицованным серыми шлакоблоками. — Что у тебя там припрятано? — Строфа. На краю стола он в полумраке нащупал ручку большого ящика и резким движением выдвинул его. Там лежали пожелтевшие визитные карточки на вержированной бумаге хорошего качества. В центре имя «Элстрофа» и больше ничего. Оригиналы или подделка? Скорее всего, такая же подделка, как и все остальное здесь. Под ними Юго обнаружил десятки газет и журналов 70 годов, все, несомненно, подлинные. Многие заголовки и отдельные полосы были вырезаны и отсутствовали. Затем он развернул страницу Франсуар, в которой была приклеена статья «Астрофа». Очевидный калаш, продукт рукоделия. Его ничего не понимал. В этот момент его нога наткнулась под столом на что-то небольшое, но очень твердое. В основании вместо выдвижных ящиков оказался встроенный сейф. Дверца была распахнута. Его присел, чтобы его осмотреть. Пусто. Неужели Эксхилл и его банда уже забрали свою добычу? Мысли беспорядочно теснились в голове. Но Его не мог ничего оттуда выудить. Он оперся ладонями на стол и закрыл глаза. Материнский корабль, сердце пентаграммы, пустой сейф, убийца на свободе, план, собрание команды. Внезапно его озарило, он широко раскрыл глаза. Макс четко объяснил ему, что детонаторы хранятся в сейфе. Не хватало, по крайней мере, двух пакетов со взрывчаткой. Теперь Его знал, что они собираются сделать. Они собираются взорвать материнский корабль. Они отнесли все в подвал, и когда начнется собрание, собираются всех убить. Фигу вскочил, опрокинув пузырек с чернилами. Он мчался по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, а тем временем чернила стекали по кожаному бивару, пропитывая карту валька Из темноты ниши возникла фигура, и пергаментной рукой поставила перевернутый пузырек на место человек которого юго когда то видел на лестнице и принял за строфа облизал потрескавшиеся губы так он постоял некоторое время после чего достал из кармана солнцезащитные очки с возрастом он уже не мог вносить слишком яркий свет но время его выхода настало он посмотрел на останки строфа и сказал, обращаясь к нему, «Правда должна явить себя. У нас больше нет выбора, мой дорогой друг».